Капля безумия. Когда Неверфел пришла в себя, то обнаружила, что дрожит. Она лежала на чем то твердом и плоском и почему-то была мокрой. Влажные волосы облепили лицо, и ледяные капли падали за воротник пижамы. Затем воспоминания стали возвращаться к ней, как солдаты, выходящие из тумана. Слеполызы, погони в темноте, звон металла, и вот ее хватают за пояс и тащат сквозь удушливую, пахнущую пеплом черноту. Ниверфул с опаской открыла глаза и попыталась разглядеть что-то сквозь мокрые пряди. Она лежала на большом столе в довольно-таки просторной пещере. Низкий потолок топорщился крючками, с которых густо свисали разные инструменты, фляги, ведра и сумки. Дальняя стена терялась где-то за всем этим хитросплетением. На одном крюке был подвешен бронированный костюм, сотканный из крохотных чешуек. А за ним повисла капля старого потрёпанного гамака из плотной шерсти. Еще один стол неподалёку был уставлен алхимическим инвентарем, стеклянными колбами всех форм и размеров и изящными весами, на чашах которых поблескивал золотой и алый порошок. В противоположной части комнаты раздавался какой-то скрип и лязг металла. Зубы у Универфал стучали, но любопытство, как обычно, пересилило. Стараясь двигаться как можно тише и не опираться на больную ногу, она спустилась со стола и стала медленно красться на звуки, аккуратно огибая инструменты и сумки. Вскоре она увидела светильник на полу. Кто-то стоял рядом с ним, но его почти полностью заслоняли свисающие с потолка мешочки с зерном и кухонные горшки. Ниверфель могла рассмотреть только руки в перчатках, которые со звоном упали на землю, и тускло-коричневую ткань обычной рабочей одежды. Потом хозяин пещеры опустил на пол что-то большое и круглое. Соприкоснувшись с камнем, оно загудело как колокол и покачавшись, взглянуло на Неверфел забрызганными водой круглыми очками. Шлем клептомансера. Неверфел сразу узнала его по описанию. Руки, теперь уже без перчаток, торопливо вытаскивали что-то из кармана. Это было письмо с необычной вычурной печаткой на пурпурном воске. Хозяин пещеры нагнулся, чтобы поднести его к светильнику, и Ниверфель впервые увидела клептомансера вживую. Она не удивилась, бы, окажись он безглазым и безумная усмешка её бы не испугала. Ниверфель была готова увидеть человека без головы, но меньше всего она ожидала столкнуться с чем-то обычным. Слабо освещенное лицо было гладко выбрито. У клептомансера обнаружились широкий подбородок и лоб, до того высокий, что глаза, нос и рот словно сползли вниз. И глаза эти были маленькими, а нос коротким, с округлым кончиком. Коричневые волосы были коротко острижены. Такое лицо легко затерялось бы в толпе. Хотя, учитывая рост клептомансера, он легко бы затерялся в толпе целиком. Его лицо не выражало ровным счетом ничего, а губы сжимались в идеально ровную линию. В ней не угадывалось признаков, выдающих жестокость или другие черты характера. Нет, линия губ была ровной, как неподвижная поверхность воды. На лице клептомансера выделялись только глаза. черные радужки словно поглощали свет. Неверфел увидела, как он прищурился, пробегая взглядом по письму, и потер глаза тыльной стороной ладони. Непроницаемо черные радужки говорили о том, что клептомансер принимал ноктурникс который помогал ему видеть в темноте. Сама Ниверфэл никогда не прибегала к этому средству, но немало слышала о нем. Одним из побочных эффектов ноктурникса была частичная слепота. Когда действие препарата прекращалось, человек еще около часа смотрел на мир словно сквозь густой снегопад. Если она ничего не перепутала, то сейчас клептоман серщурился, потому что перед глазами у него уже мелькали снежинки. Возможно, у нее получится этим воспользоваться. Ниверфел подкралась еще ближе, стараясь не заходить в круг света. Клиптоманн тем временем нацепил на нос затемненные очки с треугольными линзами и снова попробовал прочитать письмо, но, судя по раздраженному шипению, это мало помогло. Швырнув письмо на пол, он неуверенно побрел в темноту, заслонившись рукой от свисающих инструментов. Ниверфел смотрела, как он роется в сумке и вытаскивает оттуда несколько пар странных на вид очков. Сначала Ниверфел хотела подождать, пока клептомансер станет совсем незрячим. Но непрочитанное письмо неудержимо влекло ее. Затаив дыхание, она скользнула вперед, схватила его и метнулась назад в тень. И в следующий миг услышала ляск и грохот. Это клептомансер, почуяв неладное, спешил обратно, неловко отмахиваясь от инвентаря, который загораживал ему дорогу. Ниверфель юркнула в гамак и сидела там тихо, как мышь, пока клептомансер пробирался к столу, где ее оставил. Тогда она впервые услышала его голос. "Где ты?" Он кричал, но в его крике не слышалось никаких чувств. Голос звучал грубовато, будто заржавел от долгого молчания. "Я знаю, что у тебя моё письмо". Ниверфель понимала, что ей остается только ждать. Вскоре у нас лепнет». И тогда она сможет сбежать. Свет почти не проникал в гамак, и ей пришлось поднести письмо к самым глазам, чтобы прочитать строки на внешней стороне. Открыть после успешного завершения операции М331. Ниверфел аккуратно сломала печать, и глаза ее жадно забегали по тексту письма. Немедленно употребить смесь 422, чтобы стереть дни с 17670 по 17691, и смесь 8NN, чтобы заново прожить день 35939. Узнай об объекте все, что можно. Наблюдай за разломом два дня, собрав всю информацию верни объект в целости и сохранности. Следующее письмо получишь через три дня. Ниверфел слышала, как клиптомансер мечется по комнате, сшибая все на своем пути. Впрочем, вскоре его движения замедлились. Возможно, он сдался, или глаза ему застила метель. Возможно, ей пора всерьез задуматься о бегстве. Ниверфэл выскользнула из гамака и стала красться вдоль стены, выглядывая выход. После недолгих поисков она увидела двойные двери, из-за которых доносился ровный, бездушный рев. Сквозь щель между створками тянулся тугой металлический трос. Он спускался к закрепленной в полу катушке и наматывался на нее. На полу вокруг блестели лужи. Сейчас или никогда. Неверфел потянула двери на себя. Рёв стал оглушительным, в лицо Неверфел ударили ледяные брызги. Сердце забилось как ненормальное. Глазам Неверфел открылась плотная стена белой воды, которая, сделая она неосторожный шаг вперед, размазала бы ее с той же легкостью, с какой бегемот топчет муравья. Здесь избежать не получится. Ниверфел закрыла двери и обернулась как раз вовремя, чтобы нос к носу столкнуться с клептомансером. Скорее всего, его привел сюда усилившийся шум водопада. Верни мне письмо. Голос клептомансера был под стать ровной линии рта. Вода не может быть жестокой или доброй, ей все равно, утонешь ты или нет. Это приказы, так. Ниверфел отчаянно цеплялась за остатки храбрости. Кто-то отдаёт тебе приказы. Вот почему ты натравил на меня змей, а потом похитил. Скажи мне, что происходит, или я съем письмо. Клиптомансер шагнул вперёд, и Неверфел запихала письмо в рот. Азад! завопила она с трудом ворочая языком. «Я Яйчаю евать! Клиптомансер замер, а затем к её огромному облегчению отступил. Неверфел аккуратно вытащила изо рта слегка намокшее письмо. Лицо знаменитого вора по-прежнему выразительностью могло поспорить с куском гранита, и Ниверфолс сглотнула подступивший к горлу холодный ком. Она вдруг поняла, в какой опасности находится. Она видела настоящее лицо клептомансера. С чего бы ему оставлять ее в живых? Затем ей на ум пришли странные фразы из письма. Теперь они обрели некий смысл. «Верни объект в целости и сохранности. В письме говорится, что ты должен вернуть объект в целости и сохранности. Объект это же я? Значит, если со мной что-нибудь случится, твой хозяин будет очень зол. Клиптомансер попытался схватить её, но Неврфл ловко увернулась и прихрамывая кинулась бежать. Что ж, в целости и сохранности вернуть её уже точно не получится. Я ничего тебе не сделаю, закричал клиптомансер ей вслед. Я спас тебе жизнь. И хватит уже бегать. Ниверфел оглянулась. Ее похититель стоял в свете фонаря, озадаченно потирая шею. И лицо его было пустым, как чистая грифельная доска. Ниверфел подумала, что прежде ему не приходилось иметь дело с добычей, которая не лежит спокойно там, где он ее оставил. а носится кругами по пещере, вопит и грозится съесть его почту. Наверное, он вообще не очень хорошо ладил с людьми. Ты запустил слеполаза ко мне в комнату, пискнула она. Какое же это спасение жизни! «Слеполозов запустил убийца, а не я. Он хотел убить тебя прежде, чем я тебя похитил. Ниверфел припомнила странный шум, который раздался перед тем, как её запихнули в угольный жёлоб. Возможно, это был шум борьбы?» Докажи, упрямо крикнула она. «Ну, сама подумай, отозвался клептомансер. Если я хотел тебя убить, почему ты до сих пор жива? У меня была масса возможностей с тобой покончить. В словах клептомансера был смысл. Ниверфэл еще сомневалась, сбитая с толку каменным выражением его лица, но потом ее разум прояснился, и она поняла, для чего оно предназначено. Клиптомансер не пытался запугать ее или унизить, она видела такое лицо десятки раз. У тех, кто старательно мёл улицы коверны, склонив голову, выслушивал указания или протягивал руку за мелкой монетой. Наверное, Ниверфэл впервые в жизни смогла сдержать удивленный возглас. Великий клиптомансер Герой сотен картин и поэм был простым чернорабочим. Он носил это каменное, неумолимое лицо только потому, что другими его сословие не располагало. "Откуда ты узнал, что за мной придёт убийца?" спросила Ниверфель, все еще не спеша приближаться к Клиптомансеру. «Два дня назад ты гуляла по дворцу. Клиптомансер напряженно вглядывался в тени, пытаясь определить, в какой она стороне. Я следил за тобой. Он тоже. Я его видел. Он меня нет. Тогда я стал следить за ним и его обезьяной в надежде, что у него есть план, как до тебя добраться. И не ошибся. До поры до времени я ему не мешал. Он погасил светильники, разобрался со стражей и расчистил мне путь. Он чуть меня не убил, закричала Неверфел. Откуда ты знал, что я еще буду жива, когда ты до меня доберешься?» Клиптомансер коротко пожал плечами. Живая хорошо, но мёртвой нести легче. И шуму меньше, добавил он с оттенком настоящего чувства. Ниверфол его слова не убедили. Но зачем ты похитил меня? И кто тебя послал? Прочитай мне письмо, ровным голосом попросил клептомансер. Я должен знать, что в нём. Будь осторожна. Если ты изменишь хоть слово, я узнаю. Но если прочитаешь всё как есть, будем по очереди задавать друг другу вопросы, и я расскажу обо всём, что тебя интересует. Если в письме и впрямь сказано, что тебя нужно вернуть целый и невредимый, у меня нет причин этого не делать. Ниверфол колебалась. А ты обещаешь, что сделаешь, как там написано, и не станешь меня убивать или бить? Даю слово. Ниверфел не слишком радовалась тому, что приходится полагаться на слово вора, но иного выхода у неё не было. Хотя, конечно, она могла ещё побегать по пещере с письмом в зубах. Хорошо, сдалась она. Ниверфел прочла письмо слово в слово, а клептоман внимательно слушал, молча проговаривая за ней цифры. Затем он развернулся и побрел в угол пещеры, где открыл сейф, полный маленьких фиалов. Пробежав пальцем по рядам, он отсчитал нужное количество и вытащил два сосуда. Очевидно, это были упомянутые в письме смеси, которые требовалось употребить незамедлительно. Клиптомансер вытащил пробки, и Неверфел увидела, что жидкость внутри закружилась как дым. Настоящая вина, догадалась она. Клиптомансер выпил их одно за другим. Ниверфель мысленно вернулась к непонятным строкам из письма. Одна смесь, чтобы стереть дни, другая, чтобы заново прожить. По каким-то таинственным причинам клептомансер перекраивал свою память, подавляя одни воспоминания и возвращая другие в странном порядке. Несколько секунд он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой и медленно моргая. Густой запах настоящего вина расплывался по комнате. Хм. Наконец сказал он: «И "Интересно. Клептомансер опустился на корточки, прижался спиной к стене и снова уставился в никуда, постукивая костяшками пальцев по опустевшим фиалам. "Теперь ты должен ответить на мои вопросы. Ты обещал", напомнила Неверфел. Она набралась храбрости и подошла к самой границе света. "На кого ты работаешь? Кто написал письмо?" "Хм. Письмо", задумчиво протянул клептомансер. Ниверфел казалось, что она видит снежинки в его глазах. Я его написал. Не помню когда или почему, но у меня точно была на то причина. Я сам организовал твоё похищение. Я сам отдаю себе приказы. Что? Всю свою жизнь Ниверфел страдала от болезненного осознания, что она безумна. Теперь она увидела, что её безумие и в подмётки не годится безумию клептомансера. Вот только легче от этого ей почему-то не стало. Раният и спросила, зачем я тебя украл. До того, как выпил вино, я думал, что похитил тебя, чтобы ответить на вызов великого дворецкого. Но сейчас я понимаю, что это не так. Я хотел, чтобы я так думал и действовал соответствующим образом. Вызов? недоуменно захлопала глазами Неверфел. Но я ведь не камелеопард. Нет. Клиптоман не улыбнулся, хотя голос его прозвучал так, будто он всерьез обдумывает эту возможность. Но ты, несомненно, являешься последней и величайшей из диковинок великого дворецкого. И теперь все решат, что я украл тебя именно поэтому. Но это не так. Нет. Я заставил себя забыть о настоящей причине. Вино помогло мне вспомнить. Я украл тебя, чтобы выяснить, для чего ты нужна. Для чего я нужна? Неверфель поймал себя на мысли, что все рано или поздно начинали говорить о ней, как о неодушевленном предмете. Да. Клиптомансер смотрел на неё, склонив голову на бок. Точно так же сидела она, когда изучала устройство новых часов. Ниверфель испугалась, что клиптомансер захочет разобрать её, желая выяснить, как она работает. Каверна пришла в движение. Здесь происходят странные вещи, на первый взгляд не связанные друг с другом, но связь есть. Я собирал нити странностей, и многие из них вели к тебе. Кто-то дёргает за эти нити. И ты играешь важную роль в его партии. Каждый ход подводит тебя к чему-то, и я хочу выяснить, к чему. Но теперь моя очередь задавать вопрос. Зачем ты пролила вино Гандерблеков на перу? Ты знала, что это помешает моим планам? Или хотела обратить на себя внимание великого дворецкого? Нет, ни то, и ни другое. Ох, известняк и щебень. Сколько еще эти вопросы будут преследовать ее, как гончие зайца? Мне никто не приказывала прокидывать кубок. Я не собиралась этого делать. Даже не думала проливать вино. Просто так получилось. Иногда я делаю что-то просто потому, что делаю. Неужели никто больше так не поступает? Нет. Ну, а я вот поступаю. У меня нет какого-то большого плана, и никто не говорит мне ничего важного, чтобы это не отпечаталось у меня на лице. Если ты хотел узнать о чём-то, то похитил не того человека. А я думаю, что как раз того. О чём ты? Клиптомансер не торопился с ответом. Он сидел, запрокинув голову, и глаза его были закрыты. Ниверфель уже подумала, что он уснул, но Клиптомансер наконец заговорил. Ты когда-нибудь видела муравейник? Гора без устали марширующих солдат. Они все время находятся в движении, и со стороны может показаться, что никакой цели у них нет. Но забери что-нибудь из муравейника: камень, листок, мертвую гусеницу, и муравьи забегают. Ты сразу поймёшь, кому ты помешала. Кто будет больше всего суетиться, чтобы вернуть всё на место. Именно этим я и занимаюсь. Клиптомансия сродни гаданию. Я ищу что-то важное, на чём, как мне кажется, завязано множество нитей, и похищаю. А потом сижу и наблюдаю. Вот почему я похитил тебя. Даже если ты ничего не знаешь, это было не напрасно. Прямо сейчас люди, которые хотели тебя использовать, и те, кто хотел от тебя избавиться, ищут тебя, стараясь опередить друг друга. А когда люди торопятся, они часто совершают ошибки. Речи клептомансера были безумны, но Неверфел видела в них определенную логику. Во всяком случае, ее видела та часть Неверфел, которая любила разбирать механизмы, чтобы посмотреть, как они работают. И снова моя очередь спрашивать. Напомнил клептомансер Почему к тебе подослали убийцу? Не знаю. Ниверфел аккуратно согнала в кучу стадо своих кудрявых сомнений. Думаю, это как-то связано с моим прошлым. Когда мне было пять, я чуть не утонула в чане с сырной закваской. И я не помню ничего о том, что было до этого. Мы думаем, кто-то нарочно запечатал мои воспоминания. И теперь очень не хочет, чтобы они ко мне вернулись. Ниверфел поймала себя на том, Что в общих чертах рассказывает клептомансеру о своей жизни у Грандибле и о пробужденных вином смутных воспоминаниях, о приступах безумия и паники. Кстати, сегодня меня не в первый раз пытались убить. Когда я была под следствием и сидела в подвесной клетке, меня опустили в воду, и я чуть не утонула. Если бы не стража. А как тебе удалось спастись от слеполозов? Что? А, -а, -а просто я спала на балдахине». Я не привыкла спать в кроватях, а он выглядел таким уютным, Ниверфел молкла. Клиптомансер смотрел на неё так, что ей стало не по себе. "Я же говорю, что иногда просто делаю что-то", повторила она. "Я такая, немного сумасшедшая. Хотя и не такая сумасшедшая, как некоторые", подумала она и порадовалась, что зрение ещё не вернулось к её собеседнику, и он не может прочитать что-либо на её лице. "Моя очередь». Зачем ты всё это делаешь? Зачем прячешься за водопадами, дырявишь свою память, оставляешь себе записки, и сводишь себя с ума, чуть было не сказала она, но благоразумно проглотила конец фразы. Когда мне было десять, я шесть минут проговорил с картографом, ответил клептомансер. После этого я забыл свою семью и сбежал смелым и мотком верёвки, чтобы жить в туннелях, не отмеченных на картах. ел крыс, чуть не умер от желтоглазой лихорадки научился пищать, как летучая мышь, чтобы по звуку определять форму пещер. Ел по прикоту до тех пор, пока уши у меня не стали размером с тарелку. На что это похоже? Ниверфэл знала, что сейчас не ее очередь спрашивать, но не смогла удержаться. Картография? Клептомансер улыбнулся, и пусть это была всего лишь улыбка чернорабочего, улыбка "Благодарю мисс, был рад вам услужить", но она чувствовала, что за ней скрывается другая. Ниверфэл подумала, что клептомансеру должно быть редко удается вот так поболтать, и ощутила прилив симпатии. Одиночество и жажда хоть с кем-то поговорить были ей очень знакомы. Что ж, я расскажу тебе, если ты хочешь. Но сперва ты должна кое-что уяснить. Обычные карты неприменимы в каверне не только потому, что город не расположен на плоскости. Направления здесь тоже не всегда работают, как должно. Компасы указывают куда им вздумается, а то и вовсе рассыпаются на куски. Я знаю парочку мест, их немного, но они существуют, где ты можешь полтора часа взбираться вверх по лестнице и вернуться туда, откуда начал. В каверне процветают невозможные взаимосвязи, все двоится и выворачивается наизнанку, и это затягивает. Ты выкручиваешь мозг, чтобы он постиг новые формы. Ты начинаешь понимать печеру и безвозвратно влюбляешься в нее. Представь самую прекрасную женщину в мире, только вместо волос у нее длинные путанные туннели. Кожа у нее бархатисто чёрная, с золотыми звездами светильников-ловушек, как у тропической лягушки. Глаза ее подземные озера, бездонные, голодные. Когда она улыбается, вместо зубов у нее бриллианты и сапфиры, сотни, тысячи острых бриллиантов и сапфиров. Ну это же какое-то чудовище получается. Ты права. Кавер пугает. Потому я и говорю о любви. Ты боишься ее, но ни о чем другом и думать не можешь. Вот что значит быть картографом. Итак, я прожил пятнадцать лет, а потом оставил всё в прошлом. Видишь ли, я исследовал туннели собственного разума и набрёл на величайшую из идей, что он когда-либо рождал. И что это была за идея? Заворожённо спросила Ниверфель. Не знаю, флегматично ответил клептомансер. Но не сомневаюсь, что позволю себе узнать, когда придёт время. Дело в том, что все, у кого есть план, каким бы тайным или тщательно продуманным он ни был, рано или поздно себя выдают. Вскоре ты уже можешь предсказать их действия и догадаться, что им нужно. Я решил, что единственный способ избежать этого до поры до времени скрыть свой план от самого себя, во всяком случае, его части. Никто не предскажет мой следующий шаг, пока я сам не могу его предсказать. Никто не догадается, чего я хочу, пока я сам об этом не догадываюсь. Мой замысел требовал тщательного планирования. Я знал, что на его воплощение уйдет несколько лет, и не мог приступить к делу, оставаясь безумным. Поэтому я переплыл поток своего сумасшествия и вытащил себя на берег обновленного здравомыслия. Снова повисла неуютная тишина. Ниверфель кусала себя за язык, напрасно пытаясь удержать рвущиеся наружу вопросы. Не хочу показаться грубой, но тебе не приходило в голову, что ты все еще безумен? Что ты всегда был безумным, что ты, возможно, самый безумный человек в каверне? Приходило, ответил клептомансер. Но я с этим не согласен. Несколько секунд он смотрел на Неверфел залепленными снежинками глазами. А тебе не приходило в голову, что ты отнюдь не безумна, и никогда такой не была, и что ты, возможно, самый здравомыслящий человек в каверне? Очень надеюсь, что нет прошептала Ниверфель. Потому что если я не безумна, значит, сковерное что-то не так. Значит, она больна, и тут творится что-то ужасное. Но никто этого не замечает. Если я не безумна, мы должны не сидеть тут и тратить время на болтовню, а как можно скорее выбираться на поверхность. Ох, боюсь, ей это не понравится, отозвался клептоманс с теплотой в голосе. Мы нужны ей. Дело в том, что без нас не будет ее. Коверно это город, а не туннели. И она пойдет на все, чтобы удержать нас здесь. Иногда мне кажется, что настоящие деликатесы можно приготовить в коверне только потому, что она даёт им свою силу, подкупая нас, чтобы мы не ушли. Когда великий дворецкий запретил кому-либо покидать город и закрыл его от чужаков, он удостоился ее особой милости. Я скажу тебе еще кое-что, пусть мне и нечем подтвердить свои слова. Город растет, И не только благодаря киркам и лопатам. Коверна растягивается, забираясь туннелями все глубже в гору, чтобы обеспечить нас жизненным пространством. И потому география здесь теряет всякий смысл. Голос к립томан сера менялся, когда он говорил о коверне. Универфэл возникло ощущение, будто под гладью спокойной воды мелькнула широкая тень. "Ты все еще говоришь как картограф", подумала она вслух. "Но я больше не один из них" возразил клептомансер, и в его голосе странным образом смешались гордость, решимость и чувство утраты. Я много лет не рисую карты. А ведь карты это любовные письма картографов. Их способ служить, и поклоняться ей. Она все еще в моих мыслях, но я перестал быть ее рабом. То есть ты по-прежнему ее любишь? осторожно спросила Ниверфел, пытаясь переварить услышанное. Больше, чем когда-либо, мягко ответил клептомансер. Желая уберечь остатки здравого смысла, Нейверфэл решила, что им пора заканчивать разговор о географии. Ты сказал, что в каверне что-то происходит, и следы ведут ко мне. Что ты имел в виду? Пока я вижу только кусочки мозаики, ответил клептомансер, но не всю картину целиком. В нижнем городе пролилась кровь. Чернорабочие убивают родных и близких, детей, родителей, супругов безо всякой на то причины. Двор пришел в движение. Старые союзы распадаются, на их месте возникают новые. Правый глаз благоволит следствию, и следователи наращивают власть. Их противники тоже не дремлют. Они многочисленны, но единого лидера у них пока нет. Дегустатор великого дворецкого умирает, а три дня спустя на пиру ты привлекаешь всеобщее внимание и занимаешь ее место. И еще. Картографы беспокоятся. Обычно их волнует только неоткрытая пещера, но сейчас многие говорят о том, что коверно приготовилась расти и меняться, а значит, все будет меняться вместе с ней. Вот нити, которые я держу в руках, и я не могу позволить, чтобы кто-то о них узнал. Но Нивершал снова прикусил язык, и снова это не помогло. Тогда зачем ты мне все рассказываешь? Об этом не волнуйся, беспечно ответил клептомансер. Я верну тебя в целости и сохранности. А предварительно сотру память о последних 3 часах, как только раздобуду еще настоящего вина.